Глава 13 Перекресток В этот день фонарщик стал героем замка. Не секрет, что жители пограничного королевства больше всего ценят в человеке умение владеть оружием, а Мумур сегодняшним утром доказал, что обращаться с мечом он умеет. Так что весь день воины замкового гарнизона — ходили перед нашим героем на цыпочках, словно тот был сделан из тончайшего низинского фарфора. Вечером милорд Альгер Далли устроил пир, где собрались все воины замка. Мумра посадили на самое почетное место, навалили вокруг него еды на целый полк, да им не с дикими перепало от славы фонарщика. Сидели мы рядом с ним за одним столом с высокородными. По мне уж лучше забраться в самый темный угол зала за дальний стол, а то чувствуешь себя как на еже. Кажется, проще всех было Халасу и Делеру. Эта парочка, не смущаясь, пожирала и выпивала все, до чего могли дотянуться их руки, оглушительно рыгала и ежесекундно лезла в спор друг с другом. От многочисленных тостов за милорда Альгерта, его прекрасную дочь, милорда Алистана Маркауза, славных эльфов, мастера-фонарщика, смерть оркам, пограничное королевство и прочее, и прочее, и прочее уже кружилась голова. Делер раскраснелся от выпитого, халаса тянула в сон. Сурок еле ворочал языком, и квящей радости кликли подвиск высокородных барышень, норовил запихать непобедимого в кувшин с вином. Гоблин радовался жизни и делился этой радостью с окружающими. Недовольны его выступлением были лишь личные дураки Альгерта Далли, смотрящие на маленького шута с плохо скрываемой завистью и ненавистью так чего доброго к концу праздничного вечера кликли -кли могут крепко отмутузить. Одно блюдо сменялось другим. Песня шла за песней, и когда сидение за столом стало просто невыносимым, меня толкнул локтем медок. Слышал? Завтра с выступаем. Так что, если боги нам помогут, через два дня уже будем в заграбе. Я не очень рад этому обстоятельству. По мне, так за каменными стенами намного безопаснее, чем среди елок и палок. — Безопасных мест нет, город хмыкнул Медок. — Смерть пролезет и сквозь каменные стены. Тут уж кому как судьбой на роду написано. Помнится, одна ведьма предсказала Арнху, что он утонет. Арнх только посмеялся, а вон, видишь, как все сложилось. Волков боятся в заграбу не ходить. — Если бы там были только волки. — Тоже верно, — согласился великан, отхлебывая из кружки. — Я ж говорю, судьба. — Пойду-ка я спать. Я встал из-за стола. Насиделся. «Сиди, Гаррет-Баррет, и дуй свое вино!» — подскочил, — кликли. «Нечего судьбу искушать!» «В смысле?» — не понял я. Прошел слушок среди стражников, стоявших на воротах, что Балистан Паргайт уехал. И что? Когда он с отрядом сюда прибыл, их было двадцать, а когда уехал, то от чего то восемнадцать. Одного пронзил Мумор, и того остается девятнадцать. Куда делся еще один? Бледный! Во рту у меня сразу пересохло. Пожалуй, я выпью еще немножко. «Правильно», — одобрительно кивнул гоблин. «Одному шастать по замку тебе противопоказано». «Его пробовали найти?» «Шутишь? Ну, полазили, поискали. В такой громадине можно мамонта спрятать, и никто не найдет, пока он не сдохнет и не звоняет. А уж о человеке и речи нет». «И ты мне это говоришь только сейчас?» «Не хотел тебя расстраивать и портить аппетит», — Кликли невинно посмотрел на меня. «Брысь из глаз моих долой! Ты хуже, чем чума!» «Не переживай так, танцующий! Мы ведь с тобой!» Пожалуй, и я выпью за компанию. Ты не знаешь, если я у них попрошу, мне принесут молока? Может быть. Все мои мысли были заняты бледным. Я чего то ни на секунду не сомневался, что это он отстал от отряда графа и затаился в замке именно для того, чтобы отправить вашего покорного слугу в свет. Такие мысли хорошему настроению не способствовали, и я едва дождался, когда вся эта тягомотина с речами и пением за здравие всех воинов закончится». Когда все же я оказался в комнате, то для успокоения души проверил окна, двери и дымоход. Дымоход был слишком узок. Вряд ли Бледный умудрился бы через него пробраться. На двери засов мощный дубовый брус, окна в пятидесяти ярдах над землей. Через них сюда не залезть, если только Бледный не умеет летать. Кликли, -кли, Халлас и Делер уже давно уснули, а я все никак не мог сомкнуть глаз. Лежал на кровати и смотрел в потолок, пока сон, наконец, не сморил и меня. Злой вопль боли заставил меня проворно скатиться с кровати, схватиться за арбалет и затаиться. Я осоловело вертел головой, стараясь не высовываться и понять, что происходит. «Что случилось?» — орал сонный и ничего не понимающий долер. «Зажгите свет!» — пищал кликли. «Эй вы, у вас все в порядке!» — кричали из-за двери. «Кто вопил?» — не унимался Долер. «Да зажгите же свет!» «Откройте дверь!» — кричал медок, дубася по ней кулаками. Чиркнула сверкнули искры, и в руках халаса загорелась свеча. — Чего орете, как бабки на рынке? Все уже кончилось! — буркнул гном и поднес свечу к факелу. — Эй, вы! Слышите меня? Откройте дверь! — надрывался медок. — Да не орите же! Сейчас! Халас сдвинул засов, отворяя дверь и впуская медка с угрем. Из коридора к нам в комнату заглядывали воины Альгерта Далли. — Что у вас здесь произошло? — Да Халас какой-то в окно пытался залезть. — Ну, я его долеровской секирой приголубил, чтобы не лазил ночами и честной народ не смущал, — буркнул Халас, кивая на окно. Оно было распахнуто. Возле стены стояла окровавленная секира-делера. На полу валялась отрубленная кисть. Кто-то совсем недавно лишился части левой руки. Как оказалось, Халас проснулся ночью, чтобы прогуляться по своим маленьким гномьим делам. Вернувшись в комнату, он решил раскурить трубочку, но чтобы дыма в комнате не было, открыл кошка Буквально через минуту откуда-то с улицы появилась вначале одна рука, затем другая. Халас верно решил, что нормальные люди в такое время спят, а не ползают, как пауки, по отвесным стенам, потому взял лежащую поблизости секиру карлика и стукнул по ближайшей к нему руке. — А там уж и вы заорали, — закончил гном. — Медок, пойдем проверим. Угорь направился к двери. — Зачем? — удивленно спросил Халас. — Он с такой высоты гикнулся, теперь костей не соберет. — Узнаем, кто это был. Угорьми медок и стражники ушли. Я осторожно высунулся в окно и посмотрел вниз. Как я и думал, тело на земле не оказалось. Солдаты бегали по замковому двору с факелами, но, как видно, они никого не заметили, лишь слышали крики. «Гаррет, это бледного!» Кликли брезгливо держал отрубленную кисть за палец. «А я откуда знаю?» «Вроде похоже, пальцы тонкие, как у Ролио, но точно могу сказать, если только увижу самого убийцу». «Ясно». Кликли небрежно вышвырнул обрубок в окошко. — И какого ляда ты брал мою секирку? Мотыгой, что ли, не мог? Тем временем недовольно бурчал Делер, заботливо протирая страшное лезвие тряпицей. — Жадный ты, Делер, — обиделся Халас. — Одним словом, карлик. Вся ваша безбородая порода такая. — Чья бы корова мычала, — не остался в долгу тот. — Как чужое брать, так вы первые. — Мы берем чужое. Мы! — начал распаляться гном. «А кто книги забрал? Кто спер наши магические книги, я тебя спрашиваю?» «Чего это они ваши? Они наши, мы вам просто давали попользоваться!» Халас аж задохнулся от возмущения. Пока гном подыскивал достойный ответ, вернулись Угорь с метком. За ними шел Алистан. «Пусто!» — скривился медок. «Ни тела, ни крови, будто никого и не было. Стража прочесала весь двор, ни следа». «Ключ у тебя, вор?» — спросил Алистан Маркаус. «Да, милорд?» хорошо кивнул граф и ушел давайте спать вздохнул постывший халас и закрыл окно завтра опять целый день в седле а я еще хочу нормально выспаться Да лер запирай дверь и туши факел я тебе слуга что ли недовольно буркнул карлик но дверь закрыл напоследок сказав угрю будете нас утром сами он опустил засов и сунул факел в ящик с песком через несколько минут тишины и покоя в темноте раздался голос клекли гард спишь? Чего тебе? Я вот тут подумал. Теперь этот бледный перестанет тебя доставать, да? Может быть, если это действительно был он. А кто же еще? Слушайте, мужики, прошипел халас, давайте спать, берите пример с Делера. С кровати рыжего карлика раздавалась тихая посапа в нее. Хорошо, хорошо, шепотом сказал Кликли -кли и замолчал. Я закрыл глаза, но сон, как на зло, не шел. Сагот. Бледный едва не добрался до меня сегодняшней ночью. — Гард, ты спишь? — Ну, — вздохнул я. — Слушай, а как ты думаешь, куда теперь направился Балистан Паргет? — Это тебе у него надо было спросить. — Да заткнитесь же вы, наконец, — взревел халас. — Чего орешь, борода? Дай поспать! — сквозь сон пробурчал Делер и перевернулся на другой бок. — Я не ору, это они спать не дают, — проворчал гном. — Кликали, заткнись! — Молчу-молчу, — поспешно сказал гоблин. Я зевнул, закрыл глаза. Гаррет, ты спишь? Опять раздалось шипение. Когда же он успокоится-то? Вот назло не скажу ему ни слова. Гаррет! да Гаррет же! Э, застонал халас, а затем разразился отборной бранью, мешая слова из гномьего и человеческого языка. кли еще слово, и я за себя не отвечаю. Да я заснуть не могу. Так посчитай чего-нибудь. Чего? Мамонтов! взорвался гном. Хорошо, вздохнул шут. Один мамонт прыгает через ограду, второй мамонт прыгает через ограду, третий мамонт прыгает через ограду, четвертый мамонт прыгает через ограду. Халас вновь застонал. Двадцать пятый мамонт прыгает через ограду. Между тем продолжал кликлей. Двадцать седьмой прыгает а граду... Видать гоблин все же уморился считать стада лохматых слонов. Тридцатый мамонт прыгает через ограду. Ой по комнате развелась тишина а затем печальный гоблинский голосок изрек все что все кончились заскрежетал зубами халас нет вздохнул крикли он ногу сломал кто мамонт конечно как как как прыгнул через ограду и приземлился неловко вот и сломал невозмутимо ответил гоблин а надо мной что то свистнуло и крикли испуганно ойкнул ты чего сапогами кидаешься халас возмутился шут Того, если не заткнешься, ночевать будешь в коридоре. Кликлей вздохнул, поворачивался на полу и затих. Я от чего-то не сомневался, что гоблин задумал какую-то каверзу, но шли минуты, а он не издавал ни звука. Я все же умудрился заснуть. То ли сказалась накопленная день усталость, то ли сопение уснувшего гоблина подействовало на меня ничуть не хуже колыбельной. Мы покинули замок Альгерта Далли на рассвете, когда просыпающееся солнце окрасило краешек неба в бледно-розовые тона. Кликли -кли отчаянно зевал, сонно бормотал и грозился рухнуть седла перышка, если его не будут поддерживать. Милорд Альгер Далли вместе с женой и дочерью самолично явился проводить нас в этот ранний час и пожелать удачи. Тут же присутствовал Ора Габсбург. Уж не знаю, что графу рассказали Миралисы и Алистан Маркаус, но нам выделили в сопровождении сорок всадников под командованием некоего милорда Фера, оказавшегося внебрачным сыном Дали. В пограничье, как сказал мне Кликли, -Кли, к бастардам совершенно иное отношение, чем в Алиостре. Лишь бы воин был хороший, а какая у него кровь — дело второстепенное. Фер оказался года на три старше леди Алии. Он был похож на своего отца, такой же невысокий и крепко сбитый. Милорд Альгерт щедро распахнул для нас двери своей Трое замковых оружейников в самые скорые сроки подобрали броню для Халаса, Делера, Алистана Маркауза, Фонарщика и Сурка. Теперь весь наш отряд чувствовал себя более-менее защищенным, хотя замена все равно не шла ни в какое сравнение с теми доспехами, что ушли на дно Черной реки вместе с паромом. Фонарщик получил от графа персональный подарок — кинжал с дорогой рукоятью. «Воины Фера должны были довести нас до замка», в котором был размещен мощный гарнизон на случай внезапной атаки из-за грабы. Этот замок — последний оплот людей, за ним начинаются чаще, куда без нужды не полезет ни один разумный воин пограничья. Наша дорога пролегала через хвойные леса, жорчащие реки и укрепленные деревеньки. Три раза отряд окликали со смотровых вышек, еще раз пять нам попадались встречные патрули воинов. Пограничье кипело. Воины говорили о том, что орки зашевелились в золотом лесу. За этот месяц два раза нападали на деревни, мастер-фонарщик. Почтительно поведал Мумру один из воинов. «Да и отряд из засечного кряжа хорошо потрепали. Раньше такого не было. Орков видели раз в полгода, да и то издали. А теперь они пробуют нас на зуб по всей длине границы королевства. Ищут слабины. Говорят...» Рука собирает армию и мечтает сделать то, что не получилось в войну весны. «Неужто опрокинут?» — Мумор морщась, поерзал в седле. «Вчера он слишком много принял на грудь, и сегодня его голова просто раскалывалась от боли». «Опрокинут?» — воин на миг задумался. «Не знаю, мастер-фонарщик. Если дело дойдет до горячего, то точно попытаются, но не в наших землях. Пройдут западнее, там сплошной лес. Гарнизонов мало, да и простите меня за такие слова...» Воины Валеостров в последнее время мышей не ловят. Мимо тамошних крепостей любой проскользнет, хоть орк, хоть толпа ужасных флеет, если они существуют, конечно. — Не дай сагра, начнется заварушка. Придется нам одним мечами махать, — сказал другой воин. — Пока основные силы подтянутся, пока у вас в Валеостре регулярно соберутся. Сколько времени пройдет? Я свою семью уже перевез поближе к Шамару. Спокойнее там, столица все-таки. — А эльфы? «Эльфы разве вам не помогут?» — спросил Угорь. «Эльфы?» — воин с опаской посмотрел на едущих в начале колонны темных. «Знаете, что милорд Альгерт говорит про эльфов? Он говорит, что его от них и от их посулов тошнит уже». «Помолчи, сервин», — угрюмо сказал один из десятников. «Фер не любит, когда ты начинаешь распускать язык». «Но я ведь прав, Хрюч. Прав, и тебе это известно». «Пусть так, но получить с кашем по голове мне не улыбается». Эльфы многое нам обещают, но кто поймет этих темных? Они не такие, как мы. Дом Черного Пламени пообещал прислать 600 воинов на наши рубежи, но до сих пор так никто и не пришел, сплюнул под копыто лошади воин. К обеду отряд остановился в безымянной деревушке. Лошадям дали отдых, нас приветливо встретили и, нисколько не смущаясь такой ора ртов, накормили. Небольшой отдых пошел всем на пользу, и с новыми силами отряд отправился в дальнейший путь. «Елки, елки, елки!» — вздыхал Кликли с тоской, осматривая окрестные пейзажи. «Что тебя так смущает? Можно подумать, Заграба встретит нас цветущим садом!» Кликли презрительно фыркнул. «Гаррет, ты даже не знаешь, о чем говоришь. Да, в Заграбе растут ели, но там есть и другие деревья — сосны, дубы, лиственницы, клены, златолисты, березы, рябины. Всех и не упомнишь. Чем же тебе насолили елки? Не нравятся они мне. Плохие деревья, темные». «И в них кто-то прячется», — сделал страшные глазами док. «Угу! Например, Балистан поргается своей ведьмой. Как выскочит, как закричит! Ого!» — поддакнул Делер. «Тяжело с вами, дураками!» — пригорюнился Шут и не разговаривал с нами до самой ночи. Несмотря на то, что август уже перевалил за середину, по всем законам природы утро должно было выдаться таким же жарким, как и вчера. Как назло, погода испортилась, и, не зная я, что сейчас август, Решил бы, что это поздний октябрь. Мглисто и прохладно. Вот, пожалуй, те два слова, которые подходили к сегодняшнему дню. Небо было полностью затянуто серо-сиреневыми пузатыми облаками, и я начинал опасаться, что мне вновь, как и во время путешествия по приграничью, придется ехать под дождем. Прохладный ветерок тоже не способствовал улучшению хорошего настроения. Делер жаловался на боль в костях. халас на Деллера, кликли на них обоих. Думаю, не надо объяснять, какой в итоге поднялся гвалт. «Вот, вступаем в страну Рущев, как мы называем эту местность», — зевнул Сервин, тот самый парень, что вчера начал разговор про орков. «Мы на самом краю обжитых мест. Часика через четыре будем в кукушке». «Кукушке?» — переспросил Сурок. «Какой кукушке?» «Замок это. Где гарнизон?» «А, сколько вас там?» «Четыреста, если не считать прислуги и волшебников». «Волшебников?» — крайне подозрительно спросил Халлас. Гном чего то просто не выносил волшебников Ордена. «Да, мастер гном, их самых. У нас в каждой крепости помагу. на тот случай, если орочьи шаманы нагрянут». «Если нагрянут орочи и шаманы, проще надеть белые тапочки, чем надеяться на этих ваших орденских фокусников», — презрительно фыркнул Халлас. «Не скажите, мастер гном, волшебники ой как нужны». Помню, был я в сотне милордов Фера, когда мы защищали пьяные ключи. Так там шаман на нас набрел, он всю сотню чуть в свет не отправил. Не будь рядом мага, я бы с вами сейчас не разговаривал, клянусь сагрой». Халас лишь что-то пробормотал себе под нос и перевел разговор на другую тему. Прискакал Эл и передал, что меня зовет Миралиса. Пришлось ехать за Клисангом в начало отряда. Эльфика о чем-то любезно щебетала с Фером, но, заметив меня, придержала лошадь и спросила. «Ты ничего не ощущаешь?» «Нет», — немного подумав, ответил я ей. «А что я должен был почувствовать, леди Миралисса?» «Не знаю», — она вздохнула. «Ключ молчит?» «Да». Поделка карликов после ночи в доме Балистана Паргайда не давала о себе знать. «Меня беспокоит внезапная пропажа Лафрессы. Ее не было в Кротовом замке с Балистаном Паргайдом. Значит, она где-то еще, да и сам граф не очень-то был расстроен, когда его воин проиграл суд». У меня тоже создалось впечатление, что он припрятал в рукаве козырного туза. — Козырного туза? — она на миг задумалась. — Ах да, карты. — Да, ты прав. У него должен быть запасной вариант, иначе он бы так просто не сдался. Чувствуется рука этой прислужницы-хозяина. Вот я и подумала, раз ты настроен на ключ, то должен ощутить ее. — Нет, ничего, Ляди Миралиса». Жаль, — искренне ответила она. Хотя, с другой стороны, если ты не чувствуешь ее присутствие, значит, она далеко. Или близко. Но артефакт просто не способен ощутить ее силу», — промолвила Грасса. Мне больше понравился вариант Миралиссы. Так я чувствовал себя намного безопаснее. «Леди Миралисы, можно задать вопрос?» «Слушаю». «Болистан поргает наш враг. Он служит хозяину, а между тем вы свободно позволяете ему покинуть замок Аргерта далли Почему?» «Ты так и не понял, что в пограничном королевстве законы отличны от законов Фолиостро?» Болистан Паргайт сидел за столом милорда Альгерта, и чтобы арестовать его, здесь нужны более веские доказательства, чем наши слова. К тому же после суда Сагры граф имел право уйти, и никто не мог чинить ему препятствия. Я кивнул в ответ на ее слова, в душе кляня проклятых пограничников с их глупыми законами. «О чем она с тобой говорила?» — полюбопытствовал Кликли. Ничего важного. Шут недовольно скривился и спросил с опаской, посматривая на мрачное небо. «Ты знаешь, что мы уже сегодня будем за граби?» «Сегодня?» Но я грешным делом подумал. «Головой надо думать, Гаррет, а не грешным делом. Толк будет. В два раза больше. Можешь мне поверить», — заметил Шут. «Время уходит, так что сразу из замка пойдем за грабу. Да и ночью идти. Намного безопаснее». Лес поредел. Угрюмые елки отпрянули в стороны. Тракт вильнул влево, и впереди появилась большая деревня. Любезные вояки, как называется эта деревушка? Сострив важную мордочку, спросил у воинов Клекли. Перекресток, нам опять ответил Сервин. От нее до замка час ходу. А, а а протянул шут, во все глаза, глядя на далекие дома. Фер поднял вверх сжатый кулак, и отряд остановился. Что происходит? Сурок оторвался от возни с непобедимым. «Не знаю», — ответил я ему. «Странная деревня», — процедил Угорь, подтягивая брата и сестру поближе к себе. «Вот-вот», — поддакнул фонарчик, быстро повязывая ленту на лоб. «Я бы сказал, что очень странная». «Что в ней странного-то?» — недоумевал я. «Ты видишь людей?» «Вроде еще далековато», — неуверенно ответил я, шаря глазами по далеким домикам. «Не настолько, чтобы не увидеть жителей», — возразил Сурок. «Смотри». Возле домов никого, на улице никого, смотровые вышки тоже пусты. Я лично не помню ни одной деревушки в этой стране, где на вышках не сидели бы лучники. Дикий прав. На вышках было пусто. — Гаррет, кольчуга на тебе? — забеспокоился гоблин. — Под Курской. Фер, посовещавшись с десятниками и милордом Алистаном, махнул рукой, и отряд медленно двинулся к поселению. «Держи арбалет под рукой», — посоветовал мне Делер, нахлобучивая на голову шлем. Тревога и напряжение воинов передались и мне. Я достал малыша, взвел его и зарядил болты. Первый обычный, второй с ледяным духом. Делер прижал секиру ногой к лошадиному боку и тоже взвел арбалет, который был раза в три больше моего. Некоторые воины отряда поступили так же. «Поспешаем медленно, ребята!» Фер сказал смотреть в оба», — произнес десятник Хрюч, когда отряд въехал в деревню. Прямая улица была пустой и тихой, как будто все вымерли. «Почему здесь нет чистокола? спросил я. «Бесполезно. Деревня слишком большая», — ответил Сервин, держа руку на рукояти меча. «Замучаешься обносить. Да и кукушка под боком». «Сервин, Касани, Урч, одноглазый оборвал ответ воина Фер. «Проверьте дома. Парами». Воины соскочили с лошадей и подвое бросились к домикам на правой и левой стороне улицы. Первый солдат каждой пары держал арбалет, второй — меч. Мечник подбежал к двери ближайшего дома, ударил ее ногой, отворяя, прянул в сторону, пропуская арбалетчика. С другой стороны улицы происходило то же самое. Воины пограничья действовали как механические часы карликов, четко и точно. Секунды текли слишком долго — Я уже начинал подумывать, что ребята провалились в погреб, так долго их не было. Наконец, мужчины вышли из домов и вернулись назад. «Никого», — сказал воин первой пары. «У нас тоже, командир, дома пусты. Никаких повреждений, ничего не разбито, на столе еда, похлебка давно остыла». «Уверен, что и в других домах будет то же самое, милорд Алистан», — крикнул медок графу. «Может, у них какой-то праздник или свадьба?» «Никаких у нас праздников нет», — сказал воин с копьем. И свадьбы с утра пораньше не бывают. — Орки? — одними губами спросил фонарщик. — Не может такого быть. Кукушка рядом. Первые никогда бы не осмелились напасть на деревню в такой близи от гарнизона. — Урч, Касани, проверьте вышку, — отдал приказ фер. Вышка находилась рядом, всего в десяти ярдах от дороги, возвышаясь на краю поля. Пока ребята проверяли дома, трое воинов на лошадях не спускали с нее глаз, держа под рукой арбалеты. Там, наверху, вполне мог спрятаться стрелок. Один из солдат, зажав в зубах нож, стал подниматься по шаткой лестнице. Второй направил арбалет вертикально вверх, на тот случай, если из квадратной дыры в полу, вдруг ненароком высунется враг. Воин с ножом забрался наверх. На секунду исчез из наших глаз, затем вновь появился и крикнул. «Чисто!» «Что-нибудь там есть, Урч?» — крикнул Фер, поднимая забрало. «Лук, колчан, стрел, крынка молока, командир!» После недолгого промедления ответил Урч. Кровь! Здесь кровь на досках. Свежая? крикнул один из десятников, обнажая меч. Нет, уже подсохло. И совсем мало возле самого люка. Касание, что на земле? Я ничего не вижу, сказал воин внизу. Земля как земля, да и мы натоптали. Эл подъехал к вышке на лошади, спрыгнул, отдал поводье воину и, сев на корточки, стал изучать землю. Гаррет, опасливо позвал меня шут. — Ты ничего не чувствуешь? — Нет. — Вроде гарью пахнет. — Не чувствую, — понюхав воздух, — сказал я. — Тебе, наверное, показалось. Клянусь великим шаманом Тре-Тре, но в воздухе пахнет горелым. «Кровь — Кровь! — крикнул Эл. — На земле кровь! Эльф вскочил на лошадь, подскакал к Феру, Алистану и Миралисси. — Его убили наверху, возможно, стрелой, и он свалился вниз. — Понятно, — заиграв желваками, кивнул милорд Алистан и, натянув на голову кольчужный капюшон, надел закрытый шлем с прорезями для глаз. Эл и Эграсса, как по команде, взялись за свои полушлемы, скрывающие верхнюю половину лица. Нечисто здесь дело, ох, нечисто! Фонарщик нервно озирался по сторонам, выискивая возможного врага. Но улица была пуста, как и дома вокруг нас. Даже не пуста, а мертва. Не было слышно ни пения птиц, ни мучания коров в хлеву, ни лая собак. «Собаки!» — вырвалось у меня. «Ты о чем, город? обернувшись ко мне, спросила Грасса. «Собаки, Грасса! Ты видел хоть одну? Ты слышал, чтобы они лаяли?» Орки сплюнул один из воинов. «Эти твари ненавидят псов и убивают их в первую очередь!» «Тогда где трупы? С Собой утащили?» — спросил Сурок. «Некоторые кланы так поступают. Касани залез в седло. Делают из собачьих шкур украшения. Орч, слезай!» — крикнул один из десятников. «Постой! Командир, дым!» Урч ткнул пальцем куда-то в центр деревни. «Сильный?» «Нет, едва виден». «Что горит?» «Из-за крыш домов ничего не разглядеть». «Слезай!» Урч скатился с лестницы и сел на лошадь. «Двигаемся вперед, не спим, прикрываем спину!» Фер плавным движением опустил забрала. «Ты знаешь, Гард, шепотом сказал гоблин, — я начинаю бояться, что мы нарвемся на первых». «Я тоже, — кликли, — я тоже». Может, все же они ушли на праздник, а тот воин ошибся? Видно было, что Шут не очень-то верит собственным словам. Конечно же, они не ушли ни на какой праздник. Запах гари мы почувствовали еще домов за двадцать от пожарища. Горел огромный амбар какого-то зажиточного крестьянина. Точнее, не горел, а сгорел. Нас встретило едва с пепелище. К запаху Гарри примешивалась вонь горелого мяса. Лошади начинали нервничать. «Проверьте!» из под шлем Фер. Один из воинов неохотно прикрыл лицо рукавом и пошел к пожарищу. Ступая по остывшим углям, переступая через прогоревшие бревна, он поводил носком сапога по пеплу и побежал к нам. Лицо у него побледнело. «Все сгорели, командир. Сплошные обугленные кости. Загнали в амбар и подожгли. Их там сотни с лишним». Кто-то за моей спиной шумно вздохнул, кто-то выругался. «Как это могло произойти?» «Кто-то за это ответит». «Не распускать сопли! Вперед, шагом!» — резко сказал Фер. «Арбалетчики, выдвинуться в первую линию!» А мертвые, командир? «Позже», — ответил Фер. Остальных жителей мы нашли на маленькой площади деревушки, где расположился трактир и деревянный храм богов, больше пяти десятков трупов. Все тела выпотрошены, будто рыбы, головы отрублены и свалены в одну большую кучу. Запах крови и смерти стучался в ноздри, гул от тысяч мух, слетевших со всей округи, звенел в ушах. Казалось, здесь пробежала толпа безумных шутов, которая разбрызгивала кровь из ведер направо и налево. Кто-то из воинов свесился с лошади, и его вывернуло наизнанку. Я и сам, признаюсь честно, едва не последовал его примеру. Пришлось приложить массу усилий, чтобы сохранить завтрак в желудке. «Такого не должно быть» такое просто не имеет права существовать в нашем мире. Мужчины, женщины, старики, дети — все те, кто не сгорел в амбаре, лежали на затопленной в крови площади. Там мотнул головой сурок. На стене трактира висело семеро. Их руки и ноги были прибиты гвоздями к доскам, животы вспороты, головы отсутствовали. Двух женщин повесили, перебросив веревку через вывеску трактира, и их тела едва качались, подчиняясь слабым дуновениям ветерка. Послышалось чириканье, и я повернул голову на звук. Маленькая тварь с серой кожей, размером не больше младенца, оторвалась от пожирания плоти и подняла на нас окровавленную морду, моргая красными плошками глаз. Вторая тварь, увидев, что мы смотрим на нее, зло зашипела. Щелкнула тетива лука, и первый трупоед, взвизгнув, упал пронзенной эльфийской стрелой. Второй падальщик проворно юркнул в сторону, и Эл промазал. Существо, гневно чирикая, скрылось за домами. «Холы, мать их!» — заворчал Делер. «Трупоеды уже пируют. Снимите тела!» — отдал воинам приказ фер. Пограничники принялись перерезать веревки у повешенных и снимать со стены семерых мертвецов. — Мне не нравится, как здесь пахнет, — простонал Кликли. -кли. — Мне тоже Кликли. -кли. — У всех голов отрезаны уши, — сказал Угорь, бесстрастно рассматривая мертвецов. — Грунские ухорезы, — сознанием ответил нам один из воинов. — Это их работа. «Ухорезы — Ухорезы? — скинул бровь халас Каратели. Любят пошастать по нашей земле и пособирать уши. — Ясно. — Фер, скажите, мог кто-нибудь остаться в живых? — обратился к командиру воинов Алистан Маркаус. «Из жителей?» — сомневаюсь, — мрачно сказал пограничник, наблюдая, как воины бережно укладывают снятых со стены мертвых. «Хасал, как давно все случилось?» «Вчерашний вечер, командир. Пепелище едва дымится, кровь свернулась. Нам надо как можно скорее попасть в кукушку. Мы еще успеем догнать первых и отомстить». «Надо проверить остальную деревню. Орки могли остаться», — покачала головой Миралиса. «Зачем трэш Миралиса? Что им здесь делать?» «Кто поймет первых, Фер? Дальше улица разветвляется. По какой, вы думаете, повести отряд?» «Одноглазый, ты ведь отсюда?» — обратился Фер к воину с черной повязкой на левом глазу. «Да». Лицо у парня было зеленее весенней листвы. «Тетка, сестренки, все!» «Соберись, воин. Не время раскисать. Куда ведут эти две улицы?» «Они друг напротив друга, командир. Идут до конца деревни. Там дальше богаче жили, дома получше, да и сады начинаются». «Я думаю разделить отряд поровну, милорд Алистан. Надо обследовать обе улицы, вдруг кто и выжил из жителей. Дробить силы — это неразумно. И все же я считаю, что так лучше. Поступайте, как считаете нужным. Вы здесь, командир». «Хрюч, Рот, со своими десятками по левой улице. Орел, Факел, вы со мной. Хорошо, командир?» «Эл, Медок, Халас, угорь, Гаррот, Кликли. Езжайте с Хрючем», — отдал приказ Алистан Маркаус. Леди Миралисия, Грасса, Сурок, Делер, Фонарщик и я будем следовать за отрядом Фера». «Стоит ли нас разделять, милорд?» — недовольно спросил Делер, пробуя большим пальцем остроту лезвия секира. «Нельзя ослаблять один из отрядов. Мы им можем пригодиться». «Двинулись!» — скомандовал Фер. «Рот, встречаемся в конце деревни». «Да, командир». «Если что, трубите врага», — сказал напоследок рыцарь, посылая коня вперед. «Береги бороду, борода». — прогудел Дели Халасу. О себе беспокойся, — беззлобно ответил гном, поудобнее перехватывая боевую мотыгу. Мы выехали на улицу, следуя за двумя десятками хмурых и настороженных воинов фера. — Мразь, тварь! — обратился десятник к двум братьям-близнецам. — Впереди отряда, в тридцати шагах, так, чтобы я ваши задницы видел. Глядите в оба, если что, сразу назад! Два воина послали лошадей вперед, высматривая врага. Элл тоже подстегнул лошадь и поехал рядом с десятником, держа стрелу на тетиве лука. «По мне так все это глупость», — пробурчал Халас. «Неужто орки будут дожидаться, пока мы придем и пощекочим им животы?» «Первые могут устроить любую пакость, мастер-гном», — сказал один из воинов. «А уж грунские ухорезы в первую очередь». Гард, Кликли, держитесь за мной, коли что, я их встречу», — сказал Халас. «Защитничек-то наш!» — хихикнул Кликли, -кли, но, следуя совету гнома, придержал перышко. Два разведчика медленно продвигались впереди нас, но улица оставалась тиха и спокойна. Аккуратненькие домики с ярко окрашенными ставнями и дверьми сейчас выглядели зловещими и таящими в себе угрозу. Улица расширилась, дома и заборы, выкрашенные желтой и голубой краской, стали больше. Ворота дома, в саду которого росли медвенные подсолнухи, были снесены и лежали на земле. Здесь кто-то очень хорошо поработал топором. На крыльце лежал человеческий труп, утыканный стрелами. Как и у всех мертвецов деревни, у этого тоже не было головы. Я отвернулся. Хватит с меня покойников на сегодня. Дома по левую руку кончились, потянулись сады. Густые кусты вдоль дороги сочились угрозой. Там могла спрятаться целая орочья армия, Да и на ветвях яблонь, густо поросших зеленой листвой, вполне способны затаиться лучники. Воины внимательно посматривали на заросли, но они оставались недвижимы. Лишь однажды с ветки вспорхнула испуганная трясогуска и, крича, скрылась за деревьями. Мы подъезжали к концу перекрестка. Три дома справа, небольшое поле, а дальше еловый лес. По левую руку потянулось капустное поле, и Кликли заметил, что неплохо бы было слямзить пару кочанчиков на ужин, христианам они теперь все равно уже не понадобятся. Гоблин неуклюже намекал на то, что умыкнуть капусту должен я, но после того, что я увидел на площади, аппетит у меня был отбит напрочь, о чем я не приминул сообщить Шуту. Беда пришла, когда ее никто не ждал. Одновременно рухнули огромные ворота двух последних домов, и сквозь поднятую от удара падения пыль полетели стрелы. Крики боли, шелест выхватываемого оружия, ржание лошадей. «Орки! Первые! К оружию! Труби!» Запел и тут же умолк боевой рог. Воин, получив стрелу в горло, выронил его и упал под копыта лошади. Пропел еще один рог. Откуда-то из-за домов слышался звон оружия. Помощи нам ждать не приходилось. Второй отряд тоже угодил в ловушку. «Влямзелись!» — прокричал Шут, смотря на меня безумными и расширенными от ужаса глазами. Дальнейшее я помню слишком плохо и одновременно слишком хорошо. Я был собой, я видел себя со стороны, и одновременно я мог разглядеть, что творится вокруг меня. Весь бой навсегда врезался мне в память. Он прошел как в кошмаре, как в застывшем на морозе сне, который порубили топором на отдельные ледяные глыбы. Еще раз щелкнули луки, и орки, обнажив ятаганы, бросились на нас. Бросились молча. Это, наверное, было самым страшным из всего, что происходило со мной за сегодняшний день. Как говорят, у страха глаза велики. В эти секунды мне показалось, что врагов много, очень много, намного больше, чем нас. Мы находились в самом конце отряда, и поэтому первый и самый страшный удар приняли на себя воины Пограничного Королевства. И Эл. Я заметил, как стрела застряла в прорези его шлема, как эльф отклоняется назад — заваливаясь на спину. Защелкали немногочисленные арбалеты воинов, несколько орков упали, остальные все так же молча неслись на нас. Пограничники встретили первых сталью, отражая атаку мечами и копьями. Гвал стоял неописуемый. Ругательства и крики, звон стали, хрипы. Орков нисколько не смущало, что их противники на лошадях. На меня бросился один из них. Я выстрелил, промазал, выстрелил второй раз — Ледяной болт попал первому в щит, со звоном высвободил магию, превращая врага в ледяную статую. «Медок, закрой меня!» — проорал я, стараясь перекричать шум битвы. Арбалет следовало перезарядить как можно скорее. Орки все еще были заняты теми, кто находился впереди. Они не очень рассчитали атаку, и мы, находящиеся в конце колонны, получили два десятка драгоценных секунд, чтобы ответить первым «дождем смерти». Наверное, ни разу в жизни я не заряжал арбалет с такой скоростью. Болты в ложе, рычаг на себя, прицелиться, задержать дыхание, нажать на один спусковой крючок, затем на другой. Битва с улицы переместилась на капустное поле, и прежде чем орки успели добраться до меня, я уложил четверых. Еще три болта прошли мимо, а два отскочили от доспехов врагов, будто те были заговоренные. Один из противников попытался прорваться ко мне, но его остановил агролом метка. Тяжелый цеп ударил первого в бок и отбросил в сторону. Бах! — ударило мне по ушам. Пчелка в испуге встала на дыбы, и я очень неизящно хряснулся о землю. Пришлось откатиться в сторону, чтобы не попасть под копыта собственной лошади. Я вскочил с земли и оказался лицом к лицу со здоровенным орком. Арбалет я уронил во время падения, доставать нож времени не было. Первый явно намеревался снести мою буйную голову и отрезать уши. Итаган противно вжикнул, я втянул голову в пятки, и вражеский клинок прошел выше, лишь всколыхнув волосы. Вокруг кипела битва. Враги наседали, люди пытались выжить, так что помощи мне ждать было неоткуда. Орк ударил с оттяжкой. Я в ответ рухнул на землю, прокатился по грязюке, вцепился в ближайший качан и швырнул его в голову противника. Первый небрежно отмахнулся от капусты итаганом, разрубая ее на две равные половинки. Мне вновь пришлось отскочить. Парень был до нельзя проворен. И... бах! Вновь ударило по ушам. Мимо щеки что-то просвистело, и голова орка разлетелась по похлеще, чем спелая султанатская дыня, обдав меня на прощание брызгами горячей крови. Я обернулся на шум. Халас стоял на земле, передвинув свой драгоценный мешок на живот. Вокруг гном рассеивался сизый, вонючий дымок. Изо рта он не выпускал обычную курительную трубку — В каждой руке мой спаситель держал по толстой короткой штуковине, очень похожей на миниатюрную пушку. Такого чуда я еще не видывал. Между тем, гному бросились сразу три первых, понявших, что халас представляет для них самую большую угрозу. Гном без всякой суеты отбросил странные трубки в сторону, запустил в мешок обе руки, вытащил еще две точно такие же пушечки, поднес одну из них к дымившейся во рту трубке, поджег фитиль, направил на спешащего к нему орка. Бах! Враг изобразил в воздухе ногами призабавнейший кульбит и упал. Бах! В панцире второго появилась дыра величиной с кулак, и тот, закачавшись, рухнул лицом в грязь. Третий орк — остановился как вкопанный, и его тут же пригвоздил копьем один из воинов Фера. Один из орков обрушил топор на щит, едва державшегося на ногах Одноглазого. Я вытащил нож и совершил самый безумный поступок в своей жизни. Разбежался, подпрыгнул и ударил тварь обеими ногами в спину. Пришлось рухнуть на землю. Орк, не ожидавший ничего такого, нырнул вперед, упал на колени и тут же распрощался с головой. Одноглазый благодарно кивнул и врубился в свалку по соседству. «Тьма! Надо пробраться назад и подобрать арбалет!» «Умри, мартышка!» Два орка в шлемах заметили одинокого и безобидного человека с ножом. Я в отчаянии швырнул нож в одного из них, но орк играючи отбил оружие щитом. «Гаррет, за спину!» — выскочил Медок. «Подбери топор!» Я отпрянул, давая место его агролому. Боевой цеп упал низко. Медок целил в ноги. Первые резво подпрыгнули, стараясь разменуться с тяжелым шипастым билом. Дикий изменил направление удара, и цепь взлетел вверх, выбивая дух из менее ловкого парня. Второй орк постарался атаковать, но я и топор мертвого первого уже были рядом. Ударил я неловко, но от души. Топор врезался в щит и завяз. — Убирайся отсюда! Орк отшагнул назад, увлекая за собой мое оружие. Я вовремя послушался совета дикого и отскочил в сторону. Первый в отчаянии выставил перед собой ятаган, пытаясь защититься от удара метка. Била агролома прошло выше, сделала оборот вокруг ятагана орка, наматывая цепь, и застыла, связав оба оружия. Медок потянул на себя, орк не растерялся и стал тянуть к себе. Медок выпустил рукоять агролома из рук, шагнул вперед и ударил кинжалом ошеломленного противника под шлем, в подбородок. «Гаррет, я кому сказал? Убирайся к лошади!» Медок, подняв земли чей-то меч, уже дрался со следующим первым. Все капустное поле просто кипело от звона оружия, криков и крови. Битва длилась не более минуты, ну, может быть, двух. Мне же показалось, что с начала нападения прошла вечность. Я подхватил с земли свой нож, огляделся, увидел пчелку и ринулся к ней. Один из орков метнул копье, и оно, пробив звенья кольчуги, застряло в спине десятника рота. Еще двое орков расправились с отчаянно отбивавшимся от них Сервином. Один отвлек на себя его внимание, второй топором отрубил ему руку. «Меня взяла злость. Тьма меня раздери, клянусь саготом. Я человек спокойный и не склонен к самоубийственным поступкам. Но тут меня пробрала по самую печень. Наши гибли» падали, а я только метался по полю, уворачиваясь от ятаганов первых. Я запрыгнул на спину того, что был с топором, и буквально вбил нож ему в затылок. Он вздрогнул, обмяк и стал падать. Его товарищ яростно взревел и бросился на меня. Меня спас щит, выпавший из рук убитого мною орка. Я выставил его перед собой, держа обеими руками. Первый ударил раз, другой, третий. Желтые глаза горели ненавистью. Краем сознания я отмечал, что сквозь шум битвы пробивается чье-то заунывное тягучее пение на незнакомом мне языке. С каждым ударом, сотрясавшим щит, я отступал на несколько шагов назад. Орк вошел во вкус, и я еле-еле успевал подставлять защиту под падающий ятаган. Щепки так и летели. Этому парню надо было идти не в воины, а в лесорубы. Я наступил на кочан капусты, поскользнулся и едва не упал. «Бах! Звянг! Бах! Звянг!» После десятого бахзвянга, когда проклятый щит уже стал оттягивать руки, а орк вновь замахнулся для удара, я пошел на хитрость и не стал защищаться от удара, а просто отступил в сторону во время следующей атаки. Орк весь вложился в удар и, не встретив привычной преграды, пролетел вперед, зло зарычав. Чтобы не упасть на землю, первый сделал несколько шагов я шарахнул его щитом по спине. Удар отвлек его, и тут мне на подмогу подоспел халлас. Обратная часть его боевой мотыги, так похожая на чекан, с протяжным звонгом пробила доспех первого, убив того на месте. — Гаррет, что бы я делал без твоей помощи? — усмехнулся в окрашенную кровью бороду халас. — Сзади! — крикнул я ему, предупреждая о подкрадывающейся угрозе. Низкорослый гном резво отскочил в сторону, крутанулся и атаковал нового врага. Пчелка стояла на том самом месте, где я ее и оставил. Я даже не заметил, когда горячка боя успела откинуть меня на такое большое расстояние от собственной лошади. Арбалет лежал у нее под копытами в грязи. Передо мной появился Кликли. -кли. Гоблин плавным движением опустил руки на пояс, снял с него два тяжелых метательных ножа, которые исполнили в его пальцах сверкающую круговерть. И схватив оружие за лезвие, швырнул в меня. Я не пригнулся, не шевельнулся. И, в общем-то, даже не успел испугаться, Так быстро все это произошло. Один из ножей взвизнул возле моего правого уха, второй возле левого, едва не срезав его. Удивительно, но я все еще был жив. Мне достало ума обернуться назад. Враг находился у меня за спиной, уже успев замахнуться топором. В глазницах у него торчали метательные ножи гоблина. Орк постоял, покачался на пятках и упал лицом вниз, едва не придавив меня. Ты не расплатишься за спасение своей шкуры. В руках у шута уже была вторая пара ножей. Я не нашелся, что сказать, со стыдом вспоминая, как все мы смеялись над умением гоблина владеть метательными ножиками. Я поднял арпалет и поспешно зарядил его. — Мы проигрываем. Нас только в восемь против двенадцати, — заявил мне гоблин. И когда он еще считать успевает? — Знаю. — Так не спи. Слышишь, шаман поет. Когда он закончит творить заклятие, нам станет совсем худо. — Шаман! — я похолодел, наконец, понимая, какую беду может нести эта песня. — Что ты от меня хочешь? Найди его и убей! Он где-то прячется! — Легко сказать. Убей шамана. Внезапно пчелка ударила одного из орков, которого теснил солдат пограничного королевства, копытом в незащищенную спину. Воин доделал все остальное. Я же говорил, что она боевая кобыла. У шута даже в такой ситуации достала сил улыбнуться. — Я знаю, что дарить своим друзьям. Пропели рога, и второй отряд под командованием Фера, как стальной кулак на полном скаку, ударил в спину врага. Алистан пронесся мимо меня и срубил голову одному из четверых орков, наседающих на угря. Не могу сказать, что Гаракец против четверых противников чувствовал себя неловко, но неожиданная помощь никому еще не мешала. Брат и сестра в руках воина порхали, как бабочки, сливаясь в единый размытый сверкающий вихрь. Сестра колола, брат рубил. Сестра стремительно ударила сверху, целя в голову, орк закрылся щитом, и брат тут же вспорол открывшийся живот. Нисколько не смущаясь, я всадил болт третьему орку, попав ему под правую лопатку. Кликли юркнул вниз, подрезал сухожилие на ноге четвертого, и угорь довершил дело, добив упавшего. Миралисса заорал я, разглядев эльфийку, вооруженную с кашем. Кольчужный капюшон скрывал ее пепельно-серые волосы. «Здесь шаман!» Она что-то прокричала на орочьем эграси и произнесла заклятие, выбросив вперед руку. Под ногами бегущего к ней орка появился лед, и враг, скользя, проехал по нему вперед, удивленно размахивая руками. Его с радостью встретил Фер, опустив булаву на шлем первого. Во все стороны брызнула кровь. В воздухе появились полупрозрачные пузыри ядовито-зеленого света. «Держитесь от них подальше!» — прокричал Эмиралисса, заставляя свою даролисскую лошадку совершить резкий скачок в сторону. «Эграсса штаннырк шамандулле!» Эльф, не слушая ее, посылал стрелы, ориентируясь на звучащий голос. Можно было подумать, что Эграсса безумен, иначе зачем палить в абсолютно пустое место на поле? Стрелы волновали воздух, втыкались в землю, пение продолжалось, мыльных пузырей становилось все больше и больше. Кто-то из воинов закричал от боли. Удар опрокинул меня на землю. Зубы звонко клацнули. «Жить надоело!» — проорал угорь. Гаракец не спал и вовремя оттолкнул меня от летящего заклятия шамана. Очередная стрела эльфа застряла в воздухе, послышался вскрик, и пение смолкло. Прямо из ничего, можно сказать, из разреженного воздуха появился орк, обряженный в довольно странный головной убор, и повалился на землю. «Иллюзия невидимости!» — крикнул Кликли. -кли. Со смертью шамана мыльные пузыри разом лопнули и исчезли. Над капустным полем и пустой деревенькой больше не было слышно звона оружия. Все кончилось так же неожиданно, как и началось. Я понял, что мы выиграли, и мне по какой-то прихоти Сагота удалось пережить эту битву. «Спокойно, дружище. Осталось пара стежков, и я закончу. Угорь. Ловко орудая кривой иглой, накладывал швы на лоб фонарщику. Мумор шипел, морщился, но терпел. Орочий и таган задел фонарщика и срезал лоскут кожи с его лба. Когда бой закончился, все лицо и одежда воина были залиты кровью, и теперь горакит с суконной ниткой пришивал обратно свисающую на глаза фонарщика кожу. «Хватит меня мучить, угорь! И так крови натекло! Лучше бы Миралису позвал!» Она занята, надо спасать тех, кто попал под магию шамана. Угорь наложил еще один стежок. А что крови много, это не страшно. При ранах в лицо всегда так. Гораздо опаснее было бы, если бы проткнули твой живот, и оттуда не вытекло ни капли. Ловкий гад мне попался. Мумор поморщился, когда угорь стал вязать узел. Теперь шрам будет. Говорят, они украшают, хмыкнул Угорь. Делер, дай свою ярость глубин. Карлик оторвался от чистки лезвий секиры и протянул Гаракцу флягу с карликовским пойлом. Угорь намочил тряпицу и безжалостно приложил ее к колбу Мумра. Фонарщик взвыл, будто его посадили на горячие угли. «Терпи, если не хочешь, чтобы рана загнила». Дикий, с исказившимся от боли лицом, кивнул и взял из рук Гаракца тряпку. «Ты не ранен, бор!» Милорд-крыса снял с головы шлем и теперь держал его в руках. — Понятное дело, что капитан гвардии озабочен моим здоровьем. Сталкон как-никак поручил ему охранять меня, а я сегодня едва не отправился в свет. Вот смеху-то было бы, если бы милорд Алистан Маркаус не справился с поручением. — Вроде нет, — тупо произнес я. Бой закончился, но я все еще никак не мог отойти от той безумной горячки, что рождается под звон клинков. Сейчас я вместе с Кликли сидел на земле возле пчелки и смотрел на перетоптанное капустное поле, усеянное телами орков, людей и лошадей. — У тебя кровь на лице. — Кровь? — Ах, да. После того, как Халас пробил голову орку из своего чуда-оружия, на меня вроде бы попали какие-то капли. — Не моя, милорд. — Вот, вытрись. Он был настолько любезен, что протянул мне чистую трепицу. Молодец, что выжил, вор. Я грустно усмехнулся. Я-то выжил, а вот другим повезло намного меньше, чем мне. Орщая стрела убила Элла на месте. Сурку больше никогда не кормить непобедимого. Копье орка пробило воина насквозь. Боюсь, что медок не дотянет до утра. Он попал под пузыри шаманства и теперь лежал без сознания при смерти. Миралиса пыталась помочь ему и еще троим воинам, но выйдет ли это у нее, неизвестно. Второй отряд тоже нарвался на орков. Но там первых было гораздо меньше — Поэтому Фер с людьми успел расправиться с врагами и подоспеть к нам на помощь. — Хорошо, Анина, — обратился Фер к Калистану. — Сколько? — Восемнадцать убитых, не считая двух ваших воинов, милорд. — Хасал, сколько раненых? Лекарь оторвался от перевязки раненого. — Легко, почти все. Четверо тяжело. Сервину отрубили руку и пробили живот. Боюсь, он не переживет эту ночь, командир. — А сколько орков? — Никто не считал, — скривился Фер. — Не больше трех десятков. Тридцать орков в противовес к пятидесяти. Мы еще легко отделались. «Командир, что делать с двумя пленами?» — крикнул Одноглазый. «Сейчас разберемся», — мрачно сказал Фер. «Идем, гард, поглядим», — вскочил на ноги Кликли. -кли. Лично мне неинтересно было смотреть на орков. По мне так пусть сразу отправляются во тьму, так намного безопаснее. «Да идем же», — Кликли -кли дернул меня за руку. «Чего сиднем сидеть?» Клиня на чем свет неугомонного гоблина, Я встал с земли и поплелся за ним. Двое первых были оплетены веревками так, как будто они попали в паутину гигантского паука. Один оказался ранен в ногу, кровь еще сочилась, но никто не озаботился перевязать ему рану. За пленными пристально следили четверо воинов. Один держал наконечник копья возле самой шеи первого. Рядом стоял Эграсса, поигрывая кривым кинжалом. «Орки и эльфы, эльфы и орки». Они настолько похожи, что неопытному человеку с первого раза достаточно сложно различить эти две расы. И те, и другие смуглы, желтоглазы, пепельноволосы, черногубы, клыкасты говорят на одном и том же языке. Различия слишком незначительны для стороннего наблюдателя. В первых и эльфах течет родственная кровь. Орки чуть ниже эльфов, чуть массивнее, чуть пошире в кости, у них чуть толще губы, чуть длиннее клыки. Эти маленькие чуть в некоторых случаях могут стоить жизни невнимательному человеку. Единственное явное отличие — орки никогда не обрезают свои волосы и заплетают их в длинные хвосты-косы. — Если хотите умереть быстро, ответьте на мои вопросы. Начнем с тебя. Фер обратился к раненому. Тот стиснул челюсти, дернулся, забулькал, и из его рта потекла кровь. — Сагра! — в ужасе воскликнул один из воинов. — Он откусил себе язык! Орк быстро изогнулся дугой и наконечник копья, коловший кожу первого, насквозь пробил его шею. Пограничник, вырвавшись, отпрянул и отдернул копье, но было поздно. Ударивший в небо тугой алый фонтан засвидетельствовал смерть первого. — Касани, тьма тебя забери! Ты что, как маленький, обругал воин фер? Они все ненормальные, командир. Он сам напоролся, попытался оправдаться воин. — Что ж, твой приятель отправился во тьму, — «Тебе я такого шанса не предоставлю», — обратился Эграсса к оставшемуся орку. «Ты ответишь на вопросы этого человека, иначе у нас с тобой будет долгий разговор». Орк презрительно посмотрел на эльфа и плюнул ему в лицо. «Я не разговариваю с низшими». Эграсса бесстрастно вытер плевок со щеки и сломал орку палец на руке. Первый взбыл. «Ты ответишь, или я сломаю тебя оставшиеся девятнадцать пальцев!» Голос эльфа был холоден, как лед и гол стужи. Я отвернулся и пошел прочь. Не испытываю радостных ощущений, когда кому-то ломают пальцы. Клекли присоединился ко мне. «Гаррет, я до сих пор не верю, что мы выжили. Ну тогда ущипни себя за ухо, посоветовал я ему. Оставшиеся на ногах воины уже успели сложить телопавших павших на телегу, найденную в одном из дворов. На вторую уложили раненых. Медок был все так же бледен. Хмурая миралиса шептала заклятие над ним и другими воинами, попавшими под волшебство шамана. «Как он?» — с тревогой спросил Кликли. «Плохо. Из него выходит жизнь. Я могу замедлить это, но не остановить. Здесь нужна помощь мага, и как можно скорее». «В кукушке есть опытный волшебник, миледи», — сказал один из раненых воинов на телеге. «Тогда нам надо быстрее привести их туда, иначе они умрут». «Мразь, бери ребят и впрягай лошадей в телеги», — — крикнул фер. Воины засуетились, подводя лошадей, потерявших хозяев в битве. Я вернулся к диким. Халас сидел на земле и заботливо засыпал порох из большого серебристого рога в свои маленькие пушечки. — Так вот, что ты так долго прятал в мешке, борода! — хмыкнул Делер. — Что еще за дурь вы придумали? — Что хотели, то и придумали. Неохотно буркнул гном и стал поспешно убирать загадочное оружие в мешок. — Халас, ты позволишь? — Алистан Маркаус протянул руку гном ему оружию. Гном недовольно посмотрел на крысу, но отказывать графу было как-то не с руки, и он нехотя протянул ему одну из своих игрушек. Милорд Алистан повертел трубку и спросил, «Как ею пользоваться?» «Это гноми секрет, милорд», — насупился Халас. «Простите, не скажу». «Да чего там, тут и дурак разберется, влез в разговор долер Вон фитиль, вон курок. Нажимаешь на курок, фитиль опускается, порох вспыхивает, и ядро летит». «Велика гномья хитрость! Ха! Просто маленькая пушка!» Халас с досады заскрипел зубами. «Сам ты, пушка, шляпа! Это пистоль, наше новое изобретение! Вот погоди, посмотрим, как вы запоете, когда мы к вам с таким оружием в горы нагрянем наши земли отвоевывать! Всегда рады, приходите в любое время! Мало вам, бородатым, поля сорно, так мы добавим, мы не жадные!» Голос Даля звучал бахвальски, но глаза внимательно следили за пистолей в руках Алистана Маркауза. — Нам бы несколько сотен таких пистолей, и с армией неназываемого сражаться было бы намного проще, — мечтательно сказал капитан, отдавая оружие гному. — Как думаешь, Халас, твои родичи выполнят такой заказ? — Уж простите, милорд Алистан, за резкие слова, — глухо произнес Халас, убирая оружие обратно в мешок, — но гномы никогда не были дураками. — Дай вам в руки такие штуки, так вы сначала врагов перебьете, а потом от скуки за нас возьметесь. Вы люди на голову недалекие. Вам бы только повоевать, да врагам кровушку попускать. Такое оружие в таких руках. Наши правители никогда не пойдут на эту сделку. Жаль. Придется отбиваться мечами. Вернулся Эграсса и покачал головой. Он ничего не сказал. Тьма с ним, Сорком. Поехали. Миралиса торопилась как можно быстрее оказаться в замке. Вы готовы, Фер? Да, Миледи. Отряд тронулся в путь. Телеги заскрипели колесами. Перекресток остался позади, забрав из нашего отряда в свет еще две души.